Глава сорок пятая Исправительный центр Трэвиса вырастал из земли Огайо, всем своим видом однозначно свидетельствуя. Это тюрьма строгого режима. Бетонные стены, колючая проволока, сторожевые собаки, снайперы на башнях. Оставив машину на парковке, тройка визитеров прошла через зону секьюрити, но тут хляби небесные разверзлись таким дождем, что все трое сиганули под козырек административного здания. Нэти договорился насчет допроса Карла Стивенса, и гостей проводили в комнату для посетителей. Все трое – Деккер, Ланкастер и Марс – были хорошо знакомы с тюрьмами по совершенно разным причинам. Свистки, окрики, густой телесный дух двух с лишним тысяч человек, скученных в помещениях, рассчитанных на половину этого числа, мешались с пестрыми ароматами всевозможной контрабанды, пронесенной из-за стен. Они сидели за столом и ждали появления Карла Стивенса. Его привели неожиданно быстро, через несколько минут. Деккеру он помнился высоким и тощим, собранными в пучок сальными патлами и неряшливой бородой. Этот, которого привели был в оранжевой тюремной робе и кандалах, а дутловат и с мускулами, как гантели. Голова выбрита, растительность на лице исчезла. Узловатые предплечья покрыты татуировками, которые продолжались на шее и затылке до самой лысины. Сидящий за столом троицу он оскалился улыбкой и уселся напротив. Кандалы охранники закрепили в проушине на полу. Затем конвоиры отошли в сторону, но продолжали бдительно наблюдать за происходящим с другого конца комнаты. Стивенс с прищером посмотрел на Деккера. «А я тебя помню!» «Деккер?» Деккер кивнул. Затем сиделец обратился к Ланкастер. «Ба! И тебя тоже! Блин!» Твоими фокусами я тут и оказался. Нет, Карл, фокусы были как раз твои. Здесь ты сидишь за убийство того парня. Фокусы, херокусы! Кривенько усмехнулся Стивенс и удостоил кисло взгляда Марса. А тебя не знаю. Не знаешь, подтвердил Марс. Тоже коп, что ли? Он нам помогает в деле, пояснил Деккер. Стивенс продолжал глазеть на Марса. Ты по виду как будто тоже сидел. «В Техасе не челился? В одиночке», – поинтересовался Марс. «Не-а, а чего «Не советую». Стивенс возвратился взглядом к Деккеру. «Вам что из-под меня надо? Я в качалку шел, а меня завернули. Сказали, что гости видеть хотят». «Извини, что прервали твои занятия», – сухо сказал Деккер. «Мы хотели знать, снабжал ли ты субстанциями Митс и Хокинс». «Это еще кто?» «Дочь Мэрилла Хокинса». Стивенс пожал плечами. «Да мне поровну! Я много кого снабжал!» Он хохотнул. «Паспортов, с сука, в дупло не спрашивал!» Деккер описал внешность Митса, чем снова вызвал у него усмешку. «Ты меня за лоха держишь? Ты же мне сейчас нарисовал портрет любой шлюхи-кайфоманки, которой я давал швырнуться, курнуть или нюхнуть!» «Но Франки Ричардс... Его ты помнишь? Ему было всего четырнадцать!» Он погиб у себя дома вместе с отцом, сестренкой и человеком по имени Дэвид касс Все были убиты. «Не, чё-то не чё не «Ещё что-нибудь?» Деккер осмотрел татуировки на его предплечьях. Слова, символы. Заметив это, Сивенс убрал руки под столешницу, громыхнув кандалами. «Карл, ты здесь каким бадом приписан?» спросил Деккер. Тот лукаво осклабился. Я тут как Швейцария. Нейтрален. Здесь щемятся в основном латиносы и цветные всех мастей. Он кивнул на Марса. Вот они из банд, а белые нет. Мы тут в меньшинстве. Ты здесь не единственный белый, заметил оланкастер Вовсе нет. Да? И все-таки мы в меньшинстве. Надо что-то с этим делать, он ухмыльнулся. Вернуть страну себе. Это как? «Запереть сюда побольше белых парней?» – спросил Марс. Губы Стивенсу снова скривились. «Да нет, просто умять и держать вас подальше, отдельной кучей». «Я здесь родился». «Ничего, право найдется», – с очередной ухмылкой сказал Стивенс. «У вас все?» «Карл», – обратилась к нему Ланкастер, – «если ты будешь нами откровенен, мы ведь можем тебе помочь». Глаза из подопущенных бровей глянули на нее с цепкой и сосредоточенностью. Чем это вы мне поможете? Твой срок. Он ведь в определенной степени гибкий. От десяти до двадцати. Пять я уже отмотал. Вслух прикинул он. Что с этим можно поделать? Зависит от того, что сможешь сделать для нас ты. Стивенс закосил глаза. Да что тут будешь с вами делать? Все одна и та же хрень. Я должен рассказать все, что знаю, если вообще чего-то знаю. А потом меня ставят перед фактом. Соглашайся или иди нах. «Как так вообще можно делать бизнес?» «Речь не о бизнесе, – перебил Деккер, – а о сбавлении твоего срока на несколько лет. Хотя, в принципе, можешь и отказаться». «Я могу солгать и рассказать вам все, чего вы захотите, – сказал Стивенс. А вы мне выгодную сделку. Годится?» «Нет, ложь не прокатит. Нам нужна правда, подтвержденная фактами». «Это случилось давным-давно. Как я могу что-то помнить?» Едва вымолвив это, Стивенс заметно напрягся. «А что случилось давным-давно?» – спросил Деккер и, не дождавшись, ответа добавил. «Я думал, ты ничего не помнишь ни о Фрэнке, ни о Хохинсе». «Да это и так, для поддержания базара!» – неловко буркнул Стивенс. От развязности уже не было и следа. «Карл, так ты хочешь сделку или нет?» – надавил Лоланкастер. «Мы можем уехать прямо сейчас, но обязательно зафиксируем в протоколе, что ты проявил несговорчивость». И будешь тогда тянуть по максимуму, всю двадцатку. Стивенс рванулся и, возможно, перемахнул бы через стол, если бы не путы. Злобно щерясь, с вызверенными глазами он проревел. «Будешь мне яйца крутить, пожалеешь, сука, поняла? Я тебя сюда припираться не просил!» «А вот пальцы гнуть не обязательно», — невозмутимо сказал Олан Кастер. «Ты лучше скажи, у тебя на воле есть друзья?» «У меня друзья везде!» «Ну так где же они были, когда твоя задница загремела сюда?» «Что умолк?» Она сделала паузу. «Друзья у него. Почему ты считаешь себя им обязанным?» «Кто вообще сказал, что кто-то кому-то чем-то обязан?» Запальчиво рявкнул он. Охранники насторожились, готовясь принять меры. Но декер унял их упредительным смахом ладони. «Таких долбоящеров, как ты, вагон и маленькая тележка, Карл. Мы с Мэри встречали все это сотни раз. Ты сглупил, лоханулся и тебя поймали. А твои друзья дали деру на всех парах. И вот он результат. Ты здесь, а они нет. Да ты понятия не имеешь, на кого дергаешься. Ну так расскажи, предложил Деккер. Я всегда хотел знать, кто входит в команду противника. Сивенс отмахнулся, звякнув кандалами. Что-то я рассвеселся, приятель. Несу всякую херь. Возвращаясь к Ричардсу и Хокинсу, бьюсь об заклад, ты снабжал их обоих. Может, от одного из них ты слышал что-нибудь, так или иначе связанное с тем делом? «Или, может, вы здесь виделись с Хокинсом, толковали о всякой всячине», — добавил Логастр, — «а потом его отпустили?» «Да ну хрень все это! Я, между прочим, тоже болею!» «Печенка!» «Значит, ты знал, что его отпустили из-за неизлечимой стадии рака?» — спросил Деккер. Когда осиделец снова огорчился своему ляпу, Деккер сказал... Карл, посмотри, в одном только этом разговоре ты прокололся уже дважды. Думаю, лучше тебе выложить все подчистую, и мы заключим с тобой сделку. Выйдешь отсюда раньше, чем если будешь юлить. Думаешь, это легко? Я не знаю. Наверное, проще попробовать. Подумать надо. А чего тут думать, вмешалась Ланкастер. Ты поможешь нам, мы тебе. Стивенс повел головой из стороны в сторону. Скажи нам вот что. Вы с Хокинсом общались? Спросил декер Ну, может, и виделись, стены-то одни. Тогда, может, обсуждали с ним и те убийства? А вы бы взяли, до да самого его пораспросили «Мы б так и сделали», — сказал Алан Кастер. «Да только его кто-то убил». Лицо Стивенса подернулось восковой бледностью, словно на него вдруг накатила тошнота. «Все, мне пора», — он махнул охранником. «Э, уводите, у меня тут все!» «Карл, так дела не делаются», — укорил декер «Делается, не делается, достали уже!» Когда его уводили, Ланкастер досадливо цокнул языком. «Надо же, как я лоханулась! Не надо было говорить ему, что стало с Хокинсом!» «Вряд ли бы это что-то поменяло, Мэри. И, кстати, у нас появилась одна зацепка». «Какая?» «Татуировки Стивенса очень похожи на те, что я видел на стрелке, убившем Салли Бример». «Да ты что, уверен?» «Однозначно». По возвращении в Берлингтон их в отделе ждал Нетти. «Что там у вас, черт возьми, приключилось?» — напустился он с порога. «Ты о чем?» — оторопил Ланкастер. «Стивенс только что найден с заточкой в шее!» «Убит!»